Дэнни представлял маленькую тротторию уютным тихим местечком с клетчатыми скатертями на столиках и бутылками кьянти, завернутыми в пальмовые листья. Заведение, куда он вошел, оказалось обителью изощренного минимализма. Темно-синие стены, покрытые белой кисеей столики. Дэнни назвал себя метродотелю, и тот указал на столик у окна, за которым уже сидел невысокий полный человек лет пятидесяти пяти, Увидев приближающегося Дэнни, он поднялся и почтительно кивнул. — Детектив. Рад познакомиться. Они обменялись рукопожатием. Он был в видавшем виды темно-синем костюме. Рукава в некоторых местах лоснились, а в одном заметны крошечные дырочки. — Значит, в Ватикане водится моль, — подумал Дэнни. На духовный сан указывала единственная деталь — маленький золотой крест, прикрепленный к лацкану пиджака. Появился официант с меню, спросил насчёт напитков. Для Деня было непривычно пить за ленчем, но он предложил Инсаге выбрать вино. Священник согласился с видимым удовольствием. Водрузив на нос очки, он внимательно, со скептическим выражением лица изучил карту вин, захлопнул её и протянул официанту. Они немного поговорили, после чего официант удалился. Инсаги откинулся на спинку стула и начал протирать очки, поглядывая на Дени. Вы очень молоды. Дени кивнул. Для детектива я имею в виду, но вы должно быть смышлёны. Дени не знал, что сказать, лишь пожал плечами. Всё начиналось как-то не так. Известие о смерти крестьяна меня буквально повергло в шок. Продолжил священник. Я всё время пытался с ним связаться, посылал сообщения по электронной почте, звонил и ничего. Тогда я позвонил в университет, и мне сообщили самоубийство. Он сокрушённо покачал головой. Вас это удивило, спросил Дени. Удивило? Конечно. Да, у него были проблемы, но он очень любил жизнь и обладал замечательным чувством юмора, хотя Священник подался вперед и добавил к конфиденциальным тоном «Порой его шутки звучали весьма странно». Дэнни улыбнулся. «Как?» «Может, это потому, что мой английский?» «Мне кажется, вы владеете им превосходно. В любом случае, некоторые каламбуры крестьяны я не понимал. Вот, например, я спрашиваю вас, что такого смешного в выражении «брик-кле-брак-кле-терио»?» «Не знаю», — усмехнулся Дэнни. «По-моему, есть такая детская прибаутка, только я ее точно не помню». «Вот и я так думаю. Вовсе не смешно». Но Кристиан любил время от времени повторять «брик-ли-брак-ли-тырио» и смеялся. Говорил, это у него вроде напоминающего сигнала на случай, если он забыл компьютерный пароль. Священник помрачнел. «Я его подвел». «Почему вы так считаете?» — спросил Дэнни. Потому что он был моим другом, Инсаги тяжело вздохнул. Мне следовало проявить большую чуткость. Я должен был что-то заметить, но я понятия ни о чём не имел. Так думают большинство людей, утешал его Дени, когда умирает кто-нибудь из близких. Человек погибает в результате несчастного случая, а друг изводит себя, повторяя: "Если б я тогда был с ним, он бы сейчас был жив". Но, как правило, никто ничего сделать не может. И в данном случае вы бы тоже ничем ему помочь не смогли. Появился официант с бутылкой «Барбареска», эффектно откупорил ее и стал ждать одобрения инцаги. Священник глотнул вина, замер на несколько секунд и удовлетворенно кивнул. Официант наполнил бокалы и принял заказ». Когда он удалился, Инсаги подался вперёд и смущённо произнёс: "Детектив, мне очень неудобно, но я вас слушаю. Нельзя ли взглянуть на ваше удостоверение?" Дени удивился и нервно улыбнулся. Одно дело врать что-либо безобидное по телефону, а другое выдавать себя за копа. "Разумеется", сказал он и полез в карман пиджака. "Вот". Это потому, что вы такой молодой, пояснил священник извиняющимся тоном. Я ждал увидеть человека постарше. Он едва взглянул на удостоверение и протянул его обратно. Всё нормально, промолвил Дени, вы поступаете правильно. В наше время лучше проявить излишнюю осторожность, чем потом жалеть. Да-да, конечно, отозвался священник. Итак, вы позвонили в университет, вам рассказали, как это произошло? Нет. Инсаги сокрушённо покачал головой. А какая разница? Есть. Задумчиво проговорил Дэнни: "Есть разница. Это одна из причин, почему я здесь. Дело в том, что самоубийство было весьма необычным". Священник удивлённо поднял глаза. Дэнни рассказал, как было обнаружено тело Териу. Инсаги внимательно выслушал, отпил из бокала вина и промокнул рот салфеткой. «Боже мой! С одной стороны, это действительно какой-то абсурд, а с другой...» — он поднял указательный палец. «Я хочу сказать, что подобный способ ухода из жизни не столь уж неслыханный». Дэн не прищурился. Лично я о таком узнал впервые. Большей частью самоубийцы прыгают откуда-нибудь или стреляются, иногда глотают таблетки. «Да, вы, конечно, правы, но в контексте веры...» В контексте христианства это явление имеет длинную историю. Вот как? Длинную историю? Да я не был озадачен. В религиозных вопросах он разбирался слабо. Однако, если бы люди часто затачивали себя в склепах во имя Иисуса, он бы слышал об этом. Священник снова выпил, долил ещё из бутылки и на несколько мгновений залюбовался цветом вина. Мерзкая суета. объявил он: "Врак спасение души, и с этим ничего нельзя сделать. Это поле боя души, место, где плоть искушает дьявол. Откажись от мирской суеты, уйди, и дьявол тебя не коснётся". Он наклонился к Дени. Таких людей звали отшельниками, затворниками, анахоретами. От латинского анахорео Что означает я ухожу, отказываюсь? Ранние анахореты уходили в пустыню или жили в пещерах. Самыми странными из них были пустынники-столпники, проводившие жизнь на верху колонн. Колонн? Да, обычно старинных развалин пояснил священник. И они проводили там жизнь, сидя на колонне? Большую часть жизни, подтвердил инсаги. Позже, в Средние века, анахореты начали укрываться в церковных стенах, как правило, северных, погребали себя там. Погребали себя, повторил Дени. Мне кажется, я нашёл правильное слово. Ведь Perseperire vivo означает погребать заживо. Это верное слово? Да, ответил Дени. Я тоже так думаю, но порой английские слова куда-то от меня улетают. Итак, эти отшельники запирались в маленькие кельи за алтарём. Там были узкие окна, скорее щели, чтобы святые люди могли наблюдать мессу и принимать еду. Но оказавшись внутри, они оттуда больше никогда не выходили. Двери отсутствовали. Дени ашаломлённо молчал. пытаясь представить, как это выглядело не с точки зрения отшельника, который, несомненно, был сумасшедший, а для тех, кто приходил в церковь молиться, из щели за тобой следят, он поежился. Инсаги усмехнулся. В келье запирались не только мужчины, были также и анахоретки. Каждый, кто попал за эти стены, становился узником веры и мертвым для мира, официально и фактически. Единственным признаком их существования был приём скудной пищи. "Боже", пробормотал Дени. Вам следует прочитать книгу Крестьяна", сказал священник. "Она, конечно, написана в академической манере, но всё равно интересная, особенно глава о так называемых вынужденных анхаретах". "А кто они такие?" спросил Дени. "Анхареты, которые не хотели ими быть", быстро ответил инсаг. мужчины и женщины, подростки и даже маленькие дети, которых помещали за стены против воли. Врибыл официант с салатами, трижды тряхнул над каждой тарелкой перечницей в виде мельницы и резко отдёрнул её, мягко проговорив в прегу: "Прошу". "Значит, анахореты, которые не хотели быть анахоретами", начал Дени. "Вам действительно следует почитать книгу Крестьяна". Она у вас есть? Лучезарная гробница, уточнил Дени. Да, я привёз её с собой. Там обо всём этом написано, пояснил Ансаги. Я посмотрю вечером. Детектив Свещение чуть подался вперёд. Мне не совсем ясно, зачем вы сюда приехали. Если Крис совершил самоубийство, то в том-то и дело, что мы не полностью уверены, что это было самоубийство. — Ах, вон оно что! — протянул священник. Он отложил вилку и в упор посмотрел на Дэнни. — Возможно, мистера Террио убили, — тихо промолвил тот. Священник медленно кивнул. — В этой версии смысла больше. Я заметил, что крестьян в последние дни в Риме был чем-то сильно встревожен, даже напуган. Вот так! Теперь пришла пора для Дени по-настоящему играть роль детектива. Из-за чего, спросил он. С ним что-то случилось? В Риме? Нет, в Восточной Турции. Логично подумал Дени. Большую часть годичного отпуска Терел провёл именно там. И звонил в Стамбул даже после возвращения в Штаты. И чем он там занимался? Инсаги развёл руками. исследованиями какими собирал материал для новой книги Символы синкретизма звашение колебался название ему не всегда удавалось когда-то денис слышал эти слова но смутно представлял их значение 6 лет назад на лекциях по курсу история западных цивилизаций в колледже они влетали ему в одно ухо и вылетали из другого инсаги заметил его смущение и произнес «Кристиан изучал жизнь и учения основателей некоторых религиозных течений Ближнего Востока, которые включали в себя элементы различных религий». И кто были эти основатели? Мани из Ратустра, Баха Алла и Шейх Ади. Первые три имени были ему смутно знакомы, Вот и являлись вариантами ответа на какой-то вопрос теста выпускного экзамена. Дэн не знал о существовании трёх, правда, совершенно непонятных для него религиозных течений манихейства, зороастризма и бахаизма. Что касается шейха Ади, то о нём он вообще ничего не слышал. Ну и слава богу. Ведь обыкновенному детективу такое знать не положено. Дэн хмыкнул, глотнул вина и поддел вилкой салат. Это основатели религиозных сект на Ближнем Востоке, пояснил отец Инсаги. Я понял. Значит, вы о них слышали? О трёх первых, но не о шейхе Ади, Дэни Кевнок. Я так и думал, оживился Инсаги. И йезиды не так хорошо известны. И йезиды? Шейх Ади, он из йезидов. Дэни обнаружил, что играть роль не очень эрудированного детектива не сложно. — Это одно из курдских племен, — пояснил священник, — субэтническая группа. — Вот теперь появились еще и курды, — грустно подумал Денни. Все, что он знал о курдах, укладывалось в одну фразу «они живут в Турции или Ираке, а может быть, в Иране, и подвергаются гонениям, и больше ничего». — Шейх Ади был их пророком, — добавил Инцаги, наворачивая на вилку немного зелени. — И езидов? — Да, и езидов. Кристиан поехал туда изучать Чёрное писание. Это священная книга. Официант принёс аппетитно выглядеющий стейк для Инсаги и посыпанные крупинками чёрных трюфелей макароны лингвини для Денни. Сам Денни, откинувшись на спинку стула, прикидывал в уме, как лучше направить разговор в сторону компьютера, о чём они называют эту священную книгу Чёрным писанием, спросил он. Кто знает? Инсаги задумчиво проживал кусочек стейка. Мне их устремления непонятны. Ведь они апологеты культа ангела Павлина. Вы хотите сказать, что и йезиды обожествляют павлинов? Не птиц, а сатану. Дэнни усмехнулся: "Извините, святой отец, но я не улавливаю связи. Всё очень просто. Павлин «Для них является символом дьявола». «Павлин?» «Да». Денни задумался. «Вот, значит, как курды обожествляют дьявола». «Не все курды, большинство из них мусульмане, только и езиды». «Вот именно, сатане поклоняются и езиды». Денни внимательно посмотрел на священника. «А вы меня не разыгрываете». Сатана имеет в виду тот самый? Отец Ансаги кивнул, продолжая жевать стейк. Когда-то племя иезидов было многочисленным, да и сейчас их на земле почти миллион. В течение многих лет они подвергались невероятным гонениям. Во-первых, как курды, а во-вторых, как иезиды. На них лежало как бы двойное проклятие. Многострадальный народ. Дэнив вздохнул. «Неудивительно. Того, кто обожествляет дьявола, по головке не гладит». Инцаги засмеялся. «Это не то, что вы думаете. Они не приносят в жертву младенцев и не летают на метлах». И езиды приняли сознательное решение поглоняться сатане, потому что в Черном Писании говорится, что на восьмой день Бог утомился от мира и предоставил его в распоряжение дьявола. Для них дьявол это не зло, а Тавус, нечто вроде главного ангела, как Люцифер. Да, как Люцифер, но оставшийся на небесах. Это интересно, сказал Дени. Но вернёмся к Терию. Вы говорили, что он был расстроен чем-то, пришедшим с ним в Турции. Священник задвигался на стуле, словно внезапно почувствовал дискомфорт. Верно? И что ж там произошло? По словам крестьяна, я знаю, это звучит смешно, но он сказал, что видел там дьявола. Что? Удивлённо воспыхнул день. Священник нервно усмехнулся. Он утверждал, будто видел там дьявола. Невероятно. Да я не знал, как реагировать. Он считал себя католиком, Однако по-настоящему религиозными в их семье были только две тётушки-старые девы. В жизни остальных членов клана Креев церковь играла лишь обрядовую роль. Там они женились и крестили детей. Его собственное свидетельство о крещении лежало в конверте в верхнем ящике маминого бюро. Церковь надзирала за их похоронами и совершала обряд погребения. Некоторые даже более или менее регулярно ходили на мессу, особенно когда становились старше. Правда, родители Денни этой стадии пока не достигли, но никто в их семье, кроме тётушек, не верил в дьявола. Зло, разумеется, существовало, но не воплощённое в каком-либо конкретном образе. Для Денни дьявол был как фея из сказки. И как же он выглядел? спросил наконец Денни. С рогами, высокий, Кристиан не уточнил, смущённо промолвил священник. Упомянул только, что ездит на Бентли. Дьявол? Именно. И где это было, спросил Дени. В Восточной Турции. Инсагин наклонился вперёд и добавил со слабой улыбкой: "А вы думали, дьявол ездит на Rolls-Royce?" Дени усмехнулся. Как на это должен отреагировать коп? Священник испытывает его или просто шутит? Странно. Я согласен, произнёс Инсаги. Когда официант начал убирать тарелки, Дэн решил, что пора переходить к делу. Он вытащил квитанцию, выуженную из мусора Тэрио, и спросил, можно ли посмотреть компьютер профессора. Мы надеемся там что-нибудь найти, что помогло бы расследованию. Священник помрачнел. К сожалению, Его у меня нет. Пока нет. Почему? Он всё ещё лежит на таможне. Пошлина составляет более миллиона лир, примерно 500 долларов, и я её не заплатил. Поэтому ноутбук находится на складе в аэропорту Леонардо да Винчи. Вы же знаете, как это бывает. Растроена продолжил инсаги. Я попросил суду, но дадут её через несколько месяцев. «К тому же иметь ноутбук, конечно, неплохо, но мне он вообще-то не нужен. В моем распоряжении несколько прекрасных компьютеров». «Зачем же тогда ты, Рио, вам его послал?» «Хотел сделать подарок». «Однажды я обмолвился, что хотел бы иметь портативный компьютер, а для Кристиана этот ноутбук казался чересчур тяжелым». Дэнни засмеялся. «Получается, на тебе, боже, что мне не гоже». «Ну, не совсем так». Ноутбук был бы уже давно у меня, если бы крестьянин послал его на мой офис в Утикане. А он указал домашний адрес на Виа Делла Скрофы. Значит, придётся раскошелиться. Дэни сделал вид, что задумался, и произнёс: "А если я получу его для вас? В управлении шерифа мне выдали некоторые средства на расходы, и требуемая сумма имеется. Я посмотрю его несколько дней, а затем передам вам". Согласен, Инсаги вытащил из кармана красивую визитную карточку и протянул Денне. Наверху указан номер моей квартиры в доме, который называется Каса Клера. Я прихожу туда обычно к вечеру, но вы всегда можете связаться со мной по мобильному, если я в это время не в церкви, там я телефон выключаю. Прекрасно, сказал Денне, и на обороте визитной карточки детектива Френка Маллера нацарапал номер своего мобильного телефона. Вот Он протянул её священнику. Я составлю письмо для таможни, сказал Инсаги. И сегодня же передам вам вместе с декларацией. Никаких проблем у вас возникнуть не должно. Дэнню улыбнулся. Вы очень любезны. Вы тоже, ответил священник. Мы с вами прекрасно договорились. Услуга за услугу.